Глава одиннадцатая. Кто сидел в башне? Если вы думаете, что стоять на одной ноге в темном коридоре очень большое удовольствие, то вы не правы. Принцессе это быстро надоело. Сначала она подумала, не заплакать бы, но решила, что не стоит. Какой смысл плакать, если некому услышать и пожалеть? Тогда принцесса решила поругаться. Ругаться без зрителей тоже скучно, но все-таки в этом есть какой-то смысл. «Попался бы мне этот идиот, что дверью меня защемил», начала принцесса. «Уф, я бы ему показала. Псих, недорезанный йодом, не намазанный. И привидение тоже хорошо. Глазами лупает. Нет бы помочь». «А этот тип, что закрылся в башню, вообще тупой до предела». У него вместо мозгов помои в вакууме, даже вместо спинного мозга. Принцессе стало немного легче, зато за дверью кто-то обиделся. Сама такая, какая дура, сует ногу в дверь, чтобы ее защемили, только очень выдающаяся. Ну, в общем, я тоже гениальностью сегодня не блистала, признала критику принцесса. А ты кто? «Не скажу!» — был ответ. «Может, ты мой враг? Может, это ты меня похитила, по голове стукнула и сюда приволокла? Я буду молчать на допросе как герой!» «Ну и молчи!» — сказала хитрая принцесса. «Не больно-то, интересно. Я и так знаю, что ты шпион из Египендии, укравший секрет нашей ракетной установки для взбивания коктейлей». «Ничего подобного!» Возмутились за дверью. Драконы вообще воровать не могут. А я дракон. Учусь в шестом Б-классе. А как меня зовут, не скажу. Тогда я буду звать тебя Мельхисидеком, сказала принцесса. Или Новохудоносцером. На хува... На сухова... Нет уж, зови меня лучше Стасиком, ответили за дверью. А тебя как зовут? Элеонора Гвенеда Амританская. «Можно Элька. Между прочим, я принцесса». «Да уж понял», — проворчал Стасик. «Знаешь, я бы тебе ногу с удовольствием отпустил, но подозреваю, что дверь заколдовали, потому что замка нет, а она не открывается, только чуть-чуть». «Может, ты пламенем дыхнешь? Дверь выгорит», — предложила Элька. «Ага, и ты вместе с ней», — хмыкнул дракон. К тому же я не огнедышащий. Вот был бы здесь мой друг Кетчуп!» «А ты вообще зачем сюда залез?» — спросила Элька. «Башни тесные. Тебе, наверное, неудобно?» «Я не залезал!» — вздохнул Стасик. «Я по улице шел в своем родном городе. Гулял, каникулам радовался. Встал под березку, полюбовался пейзажем. Вдруг как все завертится!» И я оказался в каком-то саду. Тут меня вроде как по башке огрели, и все. Очнулся в этой комнате, дверь не открывается, в окно я не пролезаю. Признайся честно, это не ты меня похитила? Нет, не я, честно признала селька и даже не представляю, кто. Слушай, я обязательно придумаю, как тебя освободить, но для этого мне надо самой освободиться. Я на одной ноге и без очков плохо соображаю. И вообще, пока я тут с тобой болтаю, меня в тронном зале замуж выдают. — Да, — посочувствовал Стасик, — тебе еще хуже, чем мне. А вот если бы здесь был мой друг Потапов, понимаешь, у Потапова три головы, и поэтому он втрое умнее меня. — И что бы сделал твой умный друг? Поинтересовалась принцесса. Он бы спросил тебя, ты боишься щекотки? Боюсь, кивнула принцесса. А что? Тогда бы мой друг Потапов снял бы с твоей застрявшей ноги туфлю, сказал Стасик и снял с принцессы туфлю. Вот так. И пощекотал бы тебе пятку вот так. Ах! Принцесса от неожиданности так дрыгнула ногой, что выдернула ее из щели. Более того, от резкого движения дверь сорвалась с петель и раскололась пополам. Стасик осторожно выглянул в дверной проем. «Что это было?» — спросил он. «Возможно, землетрясение», — сказала шлепнувшаяся на пол принцесса. «А может, это я немножко легнула дверь?» «Ну ты талант!» — восхитился Стасик. Впрочем, я тоже молодец, качественно пощекотал. Ты не возражаешь, если я выйду? Конечно, сказала принцесса, надевая туфлю. По-моему, тебе надо куда-нибудь спрятаться, чтобы похититель не нашел. Уже вечер. Я тебя на ночь спрячу, а утром решим, как тебя домой отправить. Еще надо найти преступника и наказать его, напомнил Стасик, чтобы больше не воровал. И вообще, он меня сюда принес, пусть он и возвращает. — Это тоже завтра, — кивнула принцесса. — Понимаешь, у меня сегодня еще куча дел. Надо выяснить, выдали ли меня замуж и забрать у кота очки. — Да, насыщенная у тебя жизнь, — согласился Стасик. — А где ты меня спрячешь? Принцесса не могла сразу придумать ничего оригинального и сказала. «Под кроватью? У меня здоровенная кровать с балдахином, там слон поместится, не то что дракон, а ты не очень большой». «Это потому, что я только в шестом классе», — объяснил Стасик. «Зато я очень храбрый». «Конечно-конечно», — кивнула принцесса. «Ты не возражаешь, если я возьму тебя под ручку? Я без очков свалюсь с этих ступенек». Стасик вспомнил, как в таких ситуациях вел себя Потапов и сказал. Весьма польщен, мадам. Мадам, это наш кот, поправила принцесса. Он сейчас бродит где-то в очках, а я страдаю. А зачем он у тебя очки забрал? Спросил Стасик. Чтобы мышей разглядывать. Мне за дверью не все понятно было. Нет, сказала Элька. Сейчас я тебе объясню про этикет. За разговором они почти дошли до спальни. Правда, по дороге им встретилась горничная со стопкой полотенец. Увидев принцессу под ручку с драконом, горничная выронила полотенце и замерла. Стасик тоже замер. — Что застыл столбом? — прошипела принцесса, мило улыбаясь. Во всех шпионских фильмах, если герои и связную застают вместе, они притворяются влюбленными и целуются. Живо целуйся!» Стасик остолбенело чмокнул принцессу в ухо. Горничная позеленела и уползла под кресло, нервная кая. «Враг ничего не заподозрил и спокойно удалился», удовлетворенно констатировала принцесса. «Пошли дальше». «Ух, какой ты стал красный, Стасик! Тебе, наверное, целоваться вредно для здоровья!» За следующим поворотом они наткнулись на старого слугу, закрывавшего на ночь шторы. Стасик вспомнил про шпиона и связную, и попытался поцеловать принцессу, но она вывернулась и возмущенно спросила, «Ты чего? Еще целоваться надумал? Нахал!» «Так вон же!» Изумленный Стасик указал на слугу. — Сама же говорила, герой и связная. — А, этот! — махнула рукой принцесса. — Он уже старенький, видит еще хуже меня и слышит плохо, можно не маскироваться. — Добрый вечер, дедушка! — закричала она. Старик отвлекся от штор, заулыбался и поклонился. — Добрый вечер, ваше высочество! — прошамкал он. — Вы очаровательны, как всегда, и ваша подружка тоже. — Это он про тебя, — пихнула Элька дракона. — Слышь, подружка моя хвостатая, пошли, уже недалеко осталось. В спальне никого не было. Стасик залез под кровать, принцесса кинула ему подушку и одеяла. Удобно? — спросила она. «Ничего», — завозился Стасик, — «только есть очень хочется». «Ой, извини, я не подумала», — сказала принцесса. «Сейчас принесу чего-нибудь из кухни. Только я быстро не приду, я без очков медленно хожу, осторожно». «А ты лежи под кроватью и ни в коем случае не высовывайся». «Кстати, один мой знакомый сказал, что драконы едят принцесс». «Фу!» — поморщился Стасик. «Какая гадость! Не обижайся, но я больше люблю пирожные!» И принцесса пошла на кухню. У дверей ее встретил повар Равиоли. Он приложил ухо к замочной скважине и прислушивался. «Добрый вечер!» — сказала принцесса. «Подслушивать нехорошо. Пустите мне в кухню надо». «Не надо!» И повар схватил ее за руку. «Не ходите, ваше высочество! Там поселился страшный демон, Кошмару Мистико!» «Что?» — изумилась принцесса. «Демон в нашей кухне? Он что, тоже проголодался?» «Ужасный демон!» — подтвердил повар. «Он похож на огромного оранжевого тигра с нечеловеческим голосом и в очках!» — Ага, — поняла принцесса, — где-то я уже встречала этого демона. — Не бойтесь, дорогой сеньор Равиоли, я простая принцесса, сейчас победоносно угроблю вашего демона. И она решительно открыла дверь. В кухне было темновато, только одна свеча еще горела. Перепуганный повар забыл ее потушить. «Кис — Кис-кис, — позвала принцесса демона, — мадам. «Имей совесть, отдай очки». «Ай, как стыдно! Очки украл, повара напугал». Но мадам не выходил. Наверное, боялся, что принцесса его опять в платье нарядит и короной пришлепнет. Принцесса заглянула в его любимые уголки, но никого не увидела. Впрочем, может, не увидела без очков? Тогда Элька решилась на крайнюю меру. Она достала из шкафа галеты и положила на середину кухни. Мадам до да безумия любил галеты. Если он на кухне, он не выдержит. И он не выдержал. Крышка на кастрюле с вареной печенкой зловеще приподнялась, и оттуда выглянула рыжая голова в очках. «А что, тебе идет?» — заметила принцесса. «И очки?» «И шляпка в виде крышки!» И коршу нам кинулась на мадама. Конечно, промахнулась сослепу и вместо кота поймала чайник. Чайник храбро сопротивлялся и облил принцессу остывшим чаем. А кот стряхнул крышку, цапнул галету и забился в угол. Принцесса с досады швырнула в него чайником. «Не попала. Но мадам все равно взвыл, на всякий случай. «Ой, очки разобью!» — спохватилась принцесса и стала ловить мадама дуршлагом. Но он был такой ловкий, что, казалось, просачивался через дырочки. Она бы его ни в жизнь не поймала, но мадам в очках видел примерно так же, как принцесса без очков, так что погоня велась в основном на ощупь. Наконец, после долгих усилий, Элька прижала мадама дуршлагом к плите и отлепила от его носа очки. Фух, и обессиленная принцесса уселась прямо на пол передохнуть. Мадам, не менее вымотавшийся, сел рядом и начал вылизываться, обдирая с морды остатки скотча. «И чего убегал, дурашка?» — погладила его принцесса и надела очки. Мир снова стал четким и прекрасным. «То дуршлагом молотит, то гладит», — подумал мадам. «Ненормальные эти люди». Но вслух ничего не сказал, потому что не умел. Принцесса насовала за пазуху всяких пирогов, колбас и яблок для Стасика и пошла из кухни. «Я поймала вашего демона», — скромно сказала она повару, и нашлепала, чтобы больше вас не пугал. Он раскаялся и перевоспитался. «Ой, ваше высочество, что с вами?» — удивился повар. «Вы стали, пардон, такая толстенькая. Ваш, извините за выражение, бюст стал такой грандиозо». Вы нормально себя чувствуете? Вполне, кивнула принцесса и поправила колбасу, вставшую дыбом за пазухой. Это я распухла от трудной битвы с демоном. У меня аллергия на демонов. Кстати, в кухне немного беспорядок, кастрюли разбросаны. Так это не я, это демон. И быстро прошмыгнула мимо повара. Ей еще надо было заглянуть в тронный зал, узнать насчет замужества. В тронном зале было пусто. Упавших в обморок послов уже собрали и сложили кучкой в комнате главного посла. Сам главный посол был очень тяжелый, его не могли унести, и оставили в тронном зале. Упихнули к стеночке, чтобы об него не спотыкаться, так что принцессе никто не помешал. Она осмотрела дыру в полу, Поискала отцовский трон, но не нашла. «Во дела!» — подумала принцесса. На минуточку их оставила, и все. В кухне демон, тронный зал разрушен, трон исчез. Сбоку раздался стон. Это пришел в себя главный посол. «Кто здесь?» — слабым голосом спросил он. «Это я!» — храбро сказала Элька. «А вы призрак или вурдалак?» «Я посол», — сказал посол. «А я принцесса», — успокоилась Элька. Послов она не боялась, не то что вурдалаков. Посол застонал, вспомнив все жуткое, что было для него связано сегодня со словом «принцесса». «Какая принцесса!» Совсем умирающим тоном спросил он, — Леонора Гвинеда? Небритая, с хвостом? — Что? — возмутилась Селька, Да как вы смеете? Я папе скажу, а прежде сама дуршлагом тресну. — Не надо трескать, — печально сказал главный посол. — Я и так много пережил сегодня. Лучше дайте на себя посмотреть. «Жалко, что ли?» — пожала плечами Элька и поднесла свечу к самой своей физиономии. Посол внимательно рассмотрел ее лицо, даже пальцем потрогал. Потом сказал, «Мне бы еще хвост посмотреть». «Чего нет, того нет!» — фыркнула Элька. «У порядочных принцесс порядочные послы по юбкам не шарятся. Ай, руки уберите!» Но посол уже пощупал у Эльки хвост, э, вернее, полное его отсутствие, и облегченно вздохнул. «Простите, ваше высочество, моя дерзость имеет, если не оправдание, то объяснение. Сегодня в этом зале происходили такие ужасы. Кошмарный рыжий монстр на троне, с хвостом, кукарекающий принц, ваш отец верхом на трехголовом драконе». «Вот это да!» — восхитилась Элька. «Фильм ужасов! Как и много интересного я пропустила, пока стояла на одной ноге. Расскажите в подробности, господин посол!» Посла передернула. «Не напоминайте, Ваше Высочество, меня и так всю оставшуюся жизнь будут мучить кошмары. Но в довершение всех несчастий «Нашего принца заключили в тюрьму по обвинению в поджоге дворца, покушении на дракона, краже трона и... Извините за выражение, отрубание ног у вашего высочества». Принцесса с интересом посмотрела на свои ноги. «Ну, последние обвинения, безусловно, ложные», — сказала она. «А первые три? Не знаю, не знаю. С чего эта севка вдруг развоевался? Такой вроде смирный был. Посол рухнул на колени. Спасите ребенка, ваше высочество, он еще так молод. Один в чужой стране, может, что и сделал не так, кто его знает. Наследственность, тяжелое детство, за что же сразу в тюрьму? Подумаешь, поджег. Потушили же, ничего не сгорело, дракон тоже не умер. «Кстати, какой дракон?» — заинтересовалась Элька. «Такой зеленый, чуть выше меня, с одной головы». «Нет, что вы, огромная трехголовая зверюга размером с большую лошадь», — поправил посол. «Значит, это уже второй», — задумалась принцесса. «Импорт драконов за истекший период увеличился в два раза». «Ладно, господин посол». «Я — кроткое и незлобивое создание, и я забуду все оскорбления, которым подверглась с вашей стороны, и попробую спасти вашего принца. Но только завтра. Сегодня все равно уже все спят. А пока съешьте пирожок, авось полегчает». Элька достала из-за пазухи ватрушку с творогом и сунула по слу. Тот машинально откусил кусочек. «Вот и славно», — сказала Элька. А мне пора дракона кормить. До завтра, господин посол. Желаю приятных сновидений.